Она посмотрела на клиентку, которая сидела перед ней, и хлюпала носом. То, что Эл увидела в картах, относилось к ней самой, но никак не к этой женщине. Нельзя навязывать свою волю картам. Они говорят лишь то, что сами хотят сказать. А вот и король мечей, перевернутый. Возможно... Как же там его зовут? Гевин. Колет жаждет, чтобы в ее жизнь вошел мужчина. Ночами Эл чувствует это. В квартире в Уэксхеме. Тонкий шлейф желания за оштукатуренной стеной. Маленькие усердные пальчики Колет в поисках одинокого наслаждения. Какой поворот судьбы привел Колет ко мне? Я съехала с ней для собственной выгоды. Выгоды — пока неведомой даже мне самой, ради цели, которая со временем прояснится. Она прогнала эту мысль вместе с сопутствующим ей чувством вины. Я не могу поступать иначе. Мне надо жить, надо защищать себя. И если даже за ее счет... Что с того? Что мне? Да колет. Если Мэнди Каффлен предложит ей условия получше, она тут же рванет, задрав хвост запихает пожитки в эту свою сумищу и умчится ближайшим поездом до Брайтона и Хоува. По крайней мере, надеюсь, что поездом. Надеюсь, она не сопрет мою машину. Диана, королева кубков. Всякий раз, когда эта карта будет всплывать в раскладе, на этой неделе и на следующей, она будет обозначать принцессу и горе клиентов, будет вытаскивать ее из глубин колоды раз за разом. Уже появились первые сообщения о том, что ее видели. Принцесса выглядывала из-за плеча своего предка Карла I на портрете в Сент-Джеймском дворце. Некоторые утверждают, что на призраке платье цвета крови, и все соглашаются, что на голове у нее диадема. Если хорошенько присмотреться, то можно увидеть ее лицо в фонтанах, каплях дождя, лужах на бензозаправках. Диана родилась под знаком воды, а значит, обладает сверхчувствительностью. Она из тех, кто медлит и капает, кто пребывает и убывает, кто вдыхает и выдыхает свои приливы, кто слезинка за слезинкой обрушивает потолки и промывает путь в камне. Увидев гороскоп колет, любезно составленный Мерлином, Эллисон вздрогнула «Неужели?» — переспросила она. — Не говори мне, Мерлин, я не хочу знать. — вы воздушные знаки! — сказал тогда Мерлин. — Ничего не поделаешь. Он нащупал руку Эллисон своей влажной, рыбьей ладонью. Воскресное утро. Она гадает в боковой комнате, напряженная и ждет своего выхода на помост в два часа. От клиента все утро слышно примерно одно и то же. «Диана?» «У нее были проблемы». «У меня тоже проблемы». «Думаю, она сама выбирала мужчин, но у нее это плохо получалось». Через час подобной болтовни Эл взбунтовалась. В голове всплыла фраза «Бунт на баунти». 28 апреля 1789 года На британском королевском судне «Баунти» вспыхнул мятеж из-за жестокости капитана судна Уильяма Блая. Трагедия моряков позднее послужила сюжетной основой ряда романов и фильмов. Она поставила локти на стол, наклонилась к клиентке и сказала, «По-вашему, принц Чарльз — неудачный выбор?» «Так вы бы на ее месте поступили иначе? Вы бы его отшили, верно?» Клиентка вжалась в кресло. Секунда, и на ее колени села старая знакомая, маленькая бедная женщина. — Простите, мисс, вы не видели Морин Харрисон? Я ищу Морин вот уже тридцать лет. В районе обеда она выскользнула перекусить. Разделила с Джеммой сэндвич с тунцом и огурцами. — Если бы у меня были твои проблемы с ирландцами, — сказала Джемма, — я бы первым делом позвонила Ианну Пейсли. Иоанн Пейсли родился в 1926 одиозный северо-ирландский политик, глава свободной Пресвитерианской церкви Ольстера и демократической юнионистской партии. Каждый несет свой крест. Мой, например, достался мне из девятой жизни, когда я отправилась в крестовый поход. Так что любые беспорядки восточнее Кипра... И, честно, Эл, я в полном раздрае. Ломтик огурца выпал из ее сэндвича, скользящая зеленая тень на белой бумажной тарелке. Она ловко проткнула его и закинула в рот. — Дело не только в ирландцах, — сказала Эл. — Дело во всех. — Я знала Сильвану. В той жизни. Конечно, она была на другой стороне, с сарацинским воином. Сажала пленников на кол. — Я думала, это румыны сажали, — произнесла Эл. «Вообще это многое объясняет». «Ты ведь никогда не была вампиром?» «Нет». «Ты слишком добрая. Я видела сегодня парочку». «Да, Ди вытащила их на свет». «Вот уж по кому не скучали, верно?» Но Джема не поведала, по каким признакам узнает вампиров. Она скомкала бумажную салфетку и бросила ее на тарелку. «Два двадцать». Она на помосте. Время вопросов. «Я могу связаться с Дианой с помощью доски Уиджа?» «Я бы вам не советовала, дорогая». «А моя бабушка часто ее использовала». «И где теперь твоя бабушка?» Она не сказала этого, не вслух. Она подумала, вот уж от чего боже упаси, вечер самодеятельности». Диану таскают туда и сюда и озадачивают тысячей крутящихся бокалов для вина. Молоденькие девчонки в зале вертелись и подпрыгивали на своих местах, не зная, что такое планшетка, современное поколение. Они не ждали ответа. Они визжали, свистели и кричали. Это всего лишь старая настольная игра, объяснила она. Профессионалы планшеткой не пользуются. Ты раскладываешь буквы. Стакан крутится и по буквам собирает слова. Ну, имена, знаете, или фразы, которые, как вам кажется, что-то значат. — Я слышала, это, может быть, довольно опасно, — сказала женщина, — баловаться с этой штукой. — О, да, баловаться, — согласилась Эл. Ее веселило, что клиенты используют это слово в качестве технического термина. — Да. Вы же не хотите баловаться? — Потому что стоит задуматься, кто может захотеть пообщаться с вами. Некоторые духи, и я не хочу показаться невежливой, но они находятся на крайне низком уровне. Они шляются по миру, потому что им больше нечего делать. Они как трущобные дети, которые околачиваются у припаркованных машин. Никогда не знаешь, то ли они хотят взломать и угнать тачку, то ли спустить шины и поцарапать краску. Но зачем выснять?